Девяносто 99 март 13. -е. Земное тело человека тоже обитель для духа, тоже дом. Но дом тесный. Болезни и прочие немощи плоти неизбежно сопутствуют проживанию в нем. Тесен он, неудобен, ограничен, плотен и тяжел, и надо его повсюду таскать за собою. Медлительное движение его Медленен шаг. Надо одевать, обувать, заботиться о нем, ремонтировать. Хорошо на время и для известной цели. Но не физическое тело является конечной целью эволюции человечества и несовершенствование этого тела. Следует думать, что временен дом этот. Как противовес временности и непрочность его дается дом духа. Которому уже не угрожают миллиарды бацилл, смертоносных бактерий, зародыши всяких болезней, и все прочее, висящие постоянной угрозой над телом. Тонкое тело тоже обитель для духа и тоже временное, хотя и более длительное. Его тоже сбрасывает дух, когда приходит срок. Также временно и ментальное тело. Все они Все эти тела даются на время, чтобы мог человек накопить через них элементы, необходимые для строительства своей вечной обители, огненного тела, тела света, вечного дома духа. Грязными руками не собрать чистых вещей, на них останутся следы пальцев. Через грязные, неочищенные оболочки или тела не собрать нужных элементов для бессмертной триады, заложенной в огненном теле. Все тела или оболочки, через которые и при помощи которых происходит собирание в чашу опыта жизни, должны быть чисты и незапятны. Сознание яра удерживает мысль о приходимости их временной природы и тем отделяет высшее «я» от временных обителей духа. Вот я молод, вот зрел, вот старец, Но это не я, но лишь материальное тело мое, одеяние мое, данное мне для пребывания на земле. Смерть есть освобождение от старой одежды, отслужившей свою службу и больше уже не нужной. Радостно ждет знающий это освобождение. К временности телесного дома своего надо привыкнуть и мысль эту внедрить в сознание прочно. Дом, следующий тонкое тело, у разных людей отличается степенями утонченности и способностью вибрировать на созвучное ему и привычное воздействию внешней среды. Тонкие тела пьяницы, музыканта, развратника и отшельника йога сильно отличают своей материи друг от друга. Жизнью своей на земле создает человек и строит тонкое тело свое, пищей, которую ест. мыслями и чувствами, которые допускает. Каждая мысль производит движение во всех трех проводниках, приучая их и в будущем вибрировать на сходные мысли, но же с легкостью большей. Так устанавливается тональность аур всех тел и их способность отвечать легко и свободно на привычные воздействия. Этим опасны привычки, особенно вредные, В тонком мире, в сферах различных, запечатлено все, что переживает на земле человек. На воздействие этих созвучных сфер и будет реагировать дух, сбросивший физическое тело. Будет реагировать в тонком теле своем точно так же, но в степени еще более сильной, чем на земле в плотном теле. Ибо воздействие на тонкое тело будут идти прямо и непосредственно. Они идут прямо и здесь, на земле, но плотное тело мешает. так его материю труднее привести в движение, чем материю тонкого тела. Чем выше, тем утонченнее и сильнее. Привычки, мысли и образы там будут диктовать более остро и яро, ибо там царствует мысль. Все обостряется и утончается там. Можно понять, сколь же пагубно могут сказаться там привычные мысли и чувства обычного человека, если они не от света. Вибрации тьмы магнетичны ужасно, то есть заразительны, потому тьма ярая и властна, забирая достояние свое и тех, кто в той или иной форме ей созвучит. Закон действует точно и неотменно и соизмеряет безошибочно. Не всегда его действие легко наблюдать на земле, но в тонком мире он Так подтверждается учителя формула «что посеешь, то и пожнешь». Конечно, карает не Бог, но неумолимый закон причины и следствия, и соответствия их. и карает себя сам человек, ибо он Бог, и сказано людям, спасителям мира, вы боги.